«Никакого результата!» — с негодованием заворчал Ронни Гарфилд. «Замолчить!» Крышка стола задрожала. Стол начал качаться. «Задавайте ему вопросы. Кто будет говорить?» «Ронни, «Э-э, послушайте!» «Что же мне его спрашивать?» — Попросите, чтобы он сказал свое имя по буквам, — подсказала Виолетта. — Как это? — Мы будем считать качание. — Понятно. — Пожалуйста, скажите свое имя по буквам. Стол стал сильно качаться. — А, Б, В, Г, Д, И. — Послушайте, это И или И краткое? — Спросите его, это И? — Одно качание. — Да. Следующую букву, пожалуйста. Имя духа было Ида. — У вас есть для кого-нибудь из нас сообщение? — Да. — Для кого? — Для мисс Уиллет? — Нет. — Для миссис Уиллет? — Нет. — Для мистера Рикрофта? — Нет. — Для меня? — Да. Дух с вами хочет говорить, Ронни. Продолжайте и попросите сказать по буквам. Стол сказал по буквам «Диана». — Кто такая Диана? Вы знаете кого-нибудь по имени Диана? — Не знаю, по крайней мере. — Смотрите, он знает? — «Спросите ее, это вдова?» Забава продолжалась. Мистер Рикрофт снисходительно улыбался. «Пусть молодежь веселится». В яркой вспышке пламени он увидел лицо хозяйки. Какая-то забота была на нем, отрешенность. И кто знает, где были ее мысли. Майор Барнаби размышлял о снеге. К вечеру опять собирается снег. Он еще не помнил такой суровой зимы. Мистер Дюк подошел к игре серьезно. Духи, увы, к нему не обращались. Видно, сообщения у них были только для Виолетты и Ронни. Виолетте было сказано, что она поедет в Италию. И кто-то поедет с ней, не женщина, мужчина. По имени Леонард. Опять засмеялись. Стол назвал и город. Русское сочетание букв. Ничего похожего на итальянский. Пошли обычные обвинения. — Биолетта. — мисс Уиллет вздрогнула. — Это вы толкаете? — Нет. Смотрите, я убираю руки со стола, а вон продолжает качаться. Я предпочитаю стук. Я хочу попросить его постучать. Громко. Должен быть стук. Ронни повернулся к мистеру Рикрофту. Обязательно должен быть стук. Не так ли, сэр? В зависимости от обстоятельств. Вряд ли это у нас получится, — сухо заметил мистер Рикрофт. Наступила пауза. Стол не двигался. Он не реагировал на вопросы. Ида ушла. Один вялый наклон. Вызываем другого духа? Ничего. И вдруг стол задвигался и стал сильно качаться. Ура! Это новый дух. Да. Вы хотите что-то сказать? Да. Мне? Нет. Виолетте? Нет. Майору Барнаби? Да. — Майор Барнаби, к вам обращаются. — Пожалуйста, по буквам. Стол начал медленно качаться. — Т. Р. Е. В. — Вы уверены, что это В? — Не может быть. — Трев. Бессмыслица какая-то. — Тревельян, наверное, — сказала миссис Уилет. — Капитан Тревельян. — Речь идет о капитане Тревельяне? — Да. — Известие для капитана Тревельяна? — Нет. — Тогда что же? Стол начал медленно ритмично качаться. Так медленно, что было очень легко высчитывать буквы. М. Пауза. Е. -э -э Р. Т. В. Мертв. Кто-то умер? Вместо «да» или «нет» стол снова закачался, пока не дошел до буквы «Т». «Т» — это Тревельян? Да. Это что же, Тревельян умер? очень резкий наклон. Да. Кое у кого перехватило дыхание. За столом произошло легкое замешательство. Голос Ронни, когда он повторял свой вопрос, прозвучал на другой ноте. Ноте страха и благоговения. — Вы хотите сказать, капитан Тревельян, умер? — Да. Наступило молчание. Никто не знал, что теперь делать. И в тишине стол закачался снова. Медленно и ритмично Ронни произносил букву за буквой. У, Б, И и краткое С, Т, В, О. Миссис Уиллет вскрикнула и отдернула от стола руки. «Это ужасно! Я больше не хочу!» Раздался голос мистера Дюка. Он задал вопрос. «Вы хотите сказать, что капитан Тревельян убит?» Едва он произнес последнее слово, как тут же последовал ответ. Стол качнулся так сильно, что чуть не опрокинулся. Только один раз. «Да». — Знаете ли, — сказал Ронни, убирая руки со стола, — по-моему, это глупые шутки. Голос у него дрожал. — Зажгите свет, — попросил мистер Рикрофт. Майор Барнаби встал и зажег свет. Все сидели с бледными, вытянутыми лицами и недоуменно смотрели друг на друга, не зная, что сказать. — Все это, конечно, чушь неловко усмехнувшись, произнес Ронни. «Глупость! Бессмыслица!» — сказала миссис Уиллет. «Нельзя устраивать такие шутки!» «О смерти!» — сказал Виолетта. «Нет-нет, это не для меня!» «Я не толкал!» — сказал Ронни, чувствуя немой упрек в свой адрес. «Клянусь!» «То же самое могу сказать я!» — присоединился мистер Дюк. — А вы, мистер Рикрофт? — Никоим образом, — вкратчиво произнес мистер Рикрофт. — Но уж не думаете же вы, что я способен устраивать подобные шутки, — прорычал майор Барнаби. — Возмутительное безобразие. — Виолетта, дорогая, нет-нет, мама, ни в коем случае. Я бы никогда не могла себе такое позволить. Девушка чуть не плакала. Все были смущены. Веселье сменилось неожиданным унынием. Майор Барнаби резко отодвинул стул, подошел к окну и приоткрыл занавес. Он стоял ко всем спиной. — Двадцать пять минут шестого, — сказал мистер Риккрофт, взглянув на стенные часы. Он сверил их со своими, и все как-то ощутили... Значительность момента. — Ну-с, — произнесла миссис Уиллет с напускной веселостью. — Я думаю, нам надо выпить по коктейлю. Нажмите кнопку, мистер Гарфилд. Ронни повиновался. — Итак, — сказал Ронни, поднимая стакан, — выпьем. Остальные присоединились. Все за исключением молчаливой фигуры у окна. — Майор Барнаби, ваш коктейль. Майор вздрогнул, медленно повернулся.